Начальник Гданьска. Дмитрий Окрест. Гданьск это щедрость. Гданьск делится своей добротой. Гданьск хочет быть городом солидарности. На улицах и площадях Гданьска горожане раздавали пожертвования. Это потрясающе. Гданьск самый замечательный город в мире. Это были последние слова Павла Адамовича. Он 20 лет возглавлял Гданьск, шестой по численности город Польши. 14 января 2019 года Адамович скончался в больнице, получив днём ранее три удара ножом в сердце. Нападение произошло во время выступления на благотворительном концерте, посвящённом сбору средств на покупку недостающего медицинского оборудования в местной больнице. Такие концерты называют в Польше большим оркестром праздничной помощи, и это одно из самых важных некатолических благотворительных мероприятий. Адамович сильно отличался от большинства польских политиков, для которых характерен консерватизм и евроскептицизм. Он не запрещал гей-парады, даже сам в них участвовал, наладил отношения с еврейским сообществом, поддерживал программы по адаптации мигрантов и был сторонником диалога с Россией. Например, пытался договориться о том, чтобы жители Калининграда и области могли вновь без виз ездить в ЕС. Адамович участвовал в движении Солидарность и был скорее антикоммунистом, но при этом сумел сохранить уважительное отношение к советскому наследию. Я встречался с мэром весной 2018 года и прошёл в его кабинет без каких-либо проверок. В 1980 году я учился в школе Мне было 15 лет. Я проводил летние каникулы у своей тёти в Канаде, мои первые каникулы в капиталистической стране. Тётя уехала сразу после войны. И вот благодаря американским медиа я увидел, что происходит у меня дома в Гданьске, где началась солидарность. В августе я вернулся в Гданьск за 2 дня до подписания договора между стачечным комитетом и коммунистами. У меня была уникальная возможность сравнить, что говорили американские и польские СМИ. Я смотрел на происходящее с открытым ртом, как на исторические революционные изменения. По всем телевизорам показывали карту мира и отмечали, где находится тот самый Гданьск. Тогда многие боялись, что советские и польские танки раздавят Польшу. Поэтому тётя уговаривала меня вернуться в Канаду. Возможно, свободные поездки в Канаду могли бы удивить советских граждан, у которых вовсе не было подобных возможностей. Но наш барак был самым либеральным в советском лагере. Это была повсеместная практика. Многие уезжали, зарабатывали доллары и присылали семье. Когда ввели военное положение, люди боялись. Многие сидели в тюрьме. Кто-то эмигрировал, кто-то не вернулся, а экономика оказалась в полной жопе. Мой старший брат тоже был участником забастовки. Когда профсоюз зарегистрировали 10 ноября 1970 года, он работал в секретариате Леха Валенсы. Я это всё сильно переживал, и тут ввели военное положение. Моего брата на несколько месяцев арестовали, а я, как и другие его соратники, участвовал в деятельности подпольной организации, печатал газеты и листовки. Иногда мы делали демонстрации, иногда сидели в участке. Через 4 месяца в городе появился памятник погибшим в результате забастовки декабря 1970 года. Это было важно для продолжения борьбы. Памятник построили очень быстро. Коммунисты даже не мешали. Было несколько посланий о мире от папы Римского, что было важно для поляков. Надо помнить эти реалии и понимать, почему в 80-х поступили так, а не иначе. Борьба за интерпретации Последние годы Польшу управляет консервативная партия Право и Справедливость Ярослава Качинского. Одним из пунктов политики Права и Справедливости является декоммунизация, в частности демонтаж памятников, посвящённых погибшим при освобождении Польши советским солдатам. Сегодня такие памятники ещё сохранились, и я неоднократно высказывался против их демонтажа. Конституция ясно говорит, что у нас децентрализация, Но решение о тотальном пересмотре социалистического прошлого было принято в столице. Теперь между поляками и русскими, как будто есть стена. Но и тогда, и сейчас многие в Польше умели различать государство и общество. И точно так же далеко не всё, что утверждает нынешнее польское руководство, разделяет польское общество. Казалось бы, у меня есть основания опасаться русских. Мой отец родился ещё в Вильне, который был в составе польского государства в 1918-1939 годах. Таким образом, моя семья с территории современной Литвы в 1939 году советская армия вошла в Польшу, а год спустя моих обеих бабушек из Вильнюса сослали в Казахстан. Вся семья знала, что русские это опасно. Но я так не думал и решил изучать русский язык. Бабушка мне помогала. Поэтому и сейчас мы с вами разговариваем по-русски. Многие поляки различают русских людей, русскую культуру и политику российского государства, и я в их числе. В Гданьске сразу после смены коммунистической власти названия улиц изменили, включая те, которые были связаны с армией Людовой, куда во время Второй мировой войны входили польские партизаны-коммунисты. На самом деле, далеко не все поляки являются правыми. Среди нас было и есть много левых, поэтому уничтожать память о них неправильно. Например, переименовали улицу, названную в честь убитого гитлеровцами коммуниста. Что он был плохим поляком? Власти же пытаются переписывать историю. К сожалению, это было до того, как я стал руководить городом. Сейчас из всех памятников той эпохи остался лишь один. На главной площади до сих пор стоит танк, чей экипаж принимал участие в операции по освобождению города. Ежегодно я посещаю кладбище советских солдат, и это нормально отдавать таким образом дань памяти. Сегодня идёт настоящая борьба за память. Как правильно подавать нашу недавнюю историю, особенно переход власти? Почти так же, как в России. В конце 80-х между властями и протестующими начался диалог, и удалось мирными методами изменить ситуацию. Теперь не самые умные политики типа Качинского говорят, что это была измена, что не надо было садиться за стол переговоров с коммунистами, что надо было выходить с оружием в руках. Сегодняшние власти усиленно конструируют миф о том, что между независимым профсоюзом Солидарность и коммунистами был тайный компромисс. Но где они-то сами были тогда? Качинский был полным нулём, которого никто не знал, а люди хотели изменений, но вовсе не крови. Теперь нам говорят, что всё было иначе. Но надо понимать отличие между Польшей и Россией тех лет. Миллион поляков слушали радио «Свободная Европа», хотя власти пытались его заглушить. Даже мои знакомые коммунисты слушали это радио. Все читали антисоветские издания. В 70-х сам издат печатали сотнями тысяч копий. В 1988 году миллион людей слушали энергичного, словно Нельсон Манделла, папу Римского в спальном районе Гданьска. И я слушал. Это было восхитительно. и начались мелкие забастовки по всей стране. В том же году я стал председателем забастовочного комитета в Гданьском университете. Пять тысяч студентов оккупировали вуз. Вскоре мы прекратили забастовку, так как боялись, что всех выгонят. Но прошло две недели и ничего не случилось. Только на военной кафедре всем поставили двойки, но при пересдаче никого не заваливали. Это был знак, что режим меняется и не реагирует. как еще пять лет назад. Режим изменился от твердого до мягко-либерального. Наверное, политика Горбачева сделала Ярузельского более смелым. Увольнение вместо самоуправления В Восточной и Центральной Европе евроскептики усиливают позиции, особенно за счет недовольства населения прошлыми реформами. Что можно было сделать иначе в 90-х? Я юрист, а не экономист. Но, пожалуй, стоило больше заниматься социальной защитой людей, особенно неустроенных из-за безработицы. Вероятно, было не лишним сделать лучше школьную и университетскую реформы, а тогда не было никаких смелых попыток. В итоге реформа образования, считай, провалилась. Государству надо было больше помогать развитию предпринимательства. За эти 30 лет стало очевидно, что перемены были всё-таки позитивны. Я не согласен с Ярославом Кочинским, что современная Польша – это сплошь проблемы. Когда профсоюз «Солидарность» начал свою активность, звучали требования рабочего самоуправления. В 90-х же рабочие получили лишь развал предприятий и экономический кризис. Как так вышло? Все элементарно. Большинство протестующих не имело никакого представления или плана, что будет после. Я не согласен с Ярославом Кочинским, что современная Польша – это сплошь проблемы. Никто до нас не проходил сложную дорогу от социализма к капитализму. На Гданьской судоверфи во время революционных забастовок работало более 20 тысяч человек, а в 90-х, после победы над коммунистами, рабочих стали массово увольнять. Почему так случилось? Во-первых, разрушились экономические связи и в Россию перестали экспортировать нашу продукцию. Во-вторых, на заводе были устаревшие технологии – Сегодня для создания одного судна уже не нужно столько рабочих. Когда я проходил стажировку на заводе, то ужасался, насколько всё нерентабельно. Конечно, это крайне депрессивно отразилось на настроениях людей. Пожалуй, это схоже с тем, что думает немало россиян, в том числе те, с кем я знаком. Когда пришёл Горбачёв и началась перестройка, для нас это было хорошей новостью. Знаю, что многие россияне его не любят, но для поляков он был позитивным человеком, который совершил глубокие изменения. Региональная самостоятельность. Последние годы Польшу управляет партия Право и справедливость. Чем это чревато, могу объяснить с точки зрения мэра, который на этой должности с 1998 года. У Гданьска, как и у любого польского города, широкая финансовая автономия и свои статьи доходов. Но сейчас центральные власти пытаются все изменить. Например, при ныне покойном президенте Лехе Качинском были серьезно сокращены права регионального самоуправления. Сейчас регионы внимательно следят за правящей партией, ведь центральная власть делает попытки все переиграть и переподчинить региональные бюджеты центру для проводимой ими политики. Наверху никто, конечно, не говорит, что самоуправление это плохо. Все-таки это традиция, но самоуправление не подчиняется праву и справедливости, поэтому Ярослав Кочинский каждый раз через парламент пытается усилить свой контроль. Пока что не удается, ведь мэры по всей стране раз от раза выступают против. Серьезная региональная независимость не имеет отношения к сепаратизму или региональным особенностям. Да, в нашем регионе преобладают кошубы. Но вместе с тем из кошубов вышли экс-премьер Польши Дональд Туск и Бруно Ндрыву, погибший при подавлении рабочей демонстрации в 1970 году. Кошубы имеют лучшие условия. Они получили финансирование развития локальной самобытности. Молодёжь не очень хочет учить кошубский язык. Сейчас идёт настоящая борьба за сохранение кошубской культуры. Так как люди с прагматических позиций постоянно задают себе вопрос: "Что мне с того, что я кошуп?" Схожая ситуация в Селезии, где из-за долгого немецкого влияния есть осознание собственного отличия от остальных поляков. Но за этими региональными особенностями нет такого движения, как у сепаратистов в Каталонии или Шотландии, которые требовали независимости. Моя идея в том, что мы можем быть разными, но и равными.